метрах в 100 от стены плача меня со всех сторон облепили арабы с предложениями приобрести сложенные в длинную гармошку фотографии святых мест после моих двух предыдущих посещений Иерусалима у меня появился толстенный фотоальбом собственных снимков поэтому я активно отбивался от назойливых продавцов фотокрасот святого города и Я в результате недосчитался более полутора тысяч шекелей, лежавших в нагрудном кармашке рубахи. Я обратился к коллегам со словами Кисовы-Рабьянинова из 12 стульев и Ильфа и Петрова. Найдите мне, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба. И добился своего. Друзья собрали мне 50 шекелей на чай, на пиво и водичку. Слушавший наши ахи, охи и шутки по поводу опустошения моих карманов, старый израильтянин на чистом русском языке сказал мне: "Не надо переживать. Вы могли потерять и больше. Считайте, что вы заплатили за что-то очень важное, а оно стоит дорого. Бог взял, Бог отдаст". И не тоже отдал. Неземедлительно, узнав о неприятном происшествии, директор театра Гешер заключил со мной договор и купил 50 экземпляров моей первой книжки Дарью, что помню, изданной в 1993 году издательством Вагриус, возместив мне всё улетевшее в арабский мир богатство. Директор театра Добрый, славный Слава Мальцев, истинный русак. Влюбившийся и женившийся на красавице удейского происхождения, уехал вместе с ней в Израиль, стал заметным общественным деятелем, приобрёл известность, признание израильтян и заслужил у них звание выдающегося организатора театрального дела и заслуженного еврея русской национальности. Кто-то из местных утверждал, что фамилия Славы Мальцева Мальцев-зон Надеюсь на встречу в Москве и на то, что сумею не ударить лицом в грязь и проявить все заложенные во мне способности быть внимательным и хлебосольным хозяином. Июнь 1994 года. Я приглашён в жюри очередной передачи Лотомиллион. Нужно определить победителя конкурса на самого смекалистого из шести претендентов. Первый тур не выявил победителя, так как я уговорил весь состав жюри оценить всех участников одинаковым количеством баллов. Решение действительно было справедливым. Никто не опережал, никто не отставал. После второго тура мне опять удалось уговорить жюри вынести такое же решение все равны. Передача шла в прямом эфире. Импровизировать не позволяло время. поэтому при всём желании третий тур не мог состояться да он и не нужен был ведущий понял что жюри подготовит по двух после любого количества туров поэтому он бодро объявил в первые в истории телеигр победителями объявляются все участники соревнований прошу шесть призов в студию Поздравляю победителей, а щедрому жюри должен признаться в том, что 6 вручённых чемоданов были приобретены для шести разных передач. Но, несмотря на нанесённый материальный ущерб, телевидение награждает председателя жюри, народного артиста СССР Евгения Весника туристической путёвкой в Израиль на август месяц текущего года. После этого я твёрдо решил, что Бог любит не только Троицу. Передачу смотрел Слава Мальцев, сидя у себя в доме в Тель-Авиве. На следующий день раздался звонок. Смотрел телевизор. Узнал, что в августе вы опять к нам. Просьба взять концертный костюм. Организую несколько выступлений сольных и одно в сборном концерте. Ждём. Август. 1994 год. Тель-Авив. Родная гостиница Астор, где я жил в 1990 году во время гастролей малого театра. Горничная и администратор евреи из Махачкалы Алла и Саша, прекрасно говорящие на русском языке, подружились. Она бывшая учительница, он инженер. Концерты в Тель-Авиве, Хулоне, Хайфе. прошли, я бы сказал, в сердечной атмосфере. Количество зрителей зависело от количества русскоязычного населения в Тель-Авиве почти аншлаг. Больше других запомнились концерты в Хулоне и Тель-Авиве. Первый был посвящён двухсотлетию Одессы. Атмосфера в зрительном зале, да и за кулисами была удивительная. Участники концерта, за очень небольшим исключением, были из СССР. Из России все говорили на русском языке, все прекрасно знают Одессу, её прошлое, настоящее. Так вот эта атмосфера как бы стёрла границы между государствами, дала возможность до боли в сердце лишний раз убедиться в том, что время никуда не движется. Это проходим мы, а не время. Природа, её логика Никаким образом людей не разделяет, а наоборот призывает к равенству, единению. Эта же атмосфера подарила сказочное ощущение нашего и зала, и артистов, пребывание как бы в самой Одессе. Но иллюзий частинька кончается разочарованиями и слезами. Так было и на сей раз. в окончании вечера за кулисами началось столпотворение пришли знакомые родственники друзья разбитые госграницами половинки семей артистов отдушный дуэт на протяжении всего концерта хохот зрительного зала превратился теперь в потоки слёз омывавших и комичные и трагичные и трагикомичные физиономии и обнимавшихся и целовавшихся этих счит на ищущих истину и счастье беззащитных козявочек мироздания человеков я тоже активно орошал свою физиономию обнимаясь со своей школьной подругой по пятнадцатой средней школе на Донской улице в Москве Зиной Френкель я успокаивал своего семидесятисемилетнего друга Искишениёва буквально разварившегося в слезах Михаила Кушкулея, известного юриста, футболиста и знатока оперного искусства, обладавшего незаурядным баритоном, я в ловушке, всхлипывая шептал он мне: "Я не могу сдержать, но вынужден". Женя, евреи, собранные в кучу, хуже хора состоявшего из певцов лишённых слуха. я в ловушке, потому что все мои дети, внуки и правнуки здесь в куче. Мне некуда деваться. Тем более, что скоро он совсем сник, закрыл лицо мокрым носовым платком, но всё же на прощании рассказал анекдот. Арона и Самуила посадили в одну тюремную камеру. Самуил без конца ходит взад-вперёд. Арон не выдерживает. По-твоему, когда ты ходишь, ты не сидишь? А последними словами были: Женя, у меня и в жизни, и в работе, и в спорте всегда была цель. Теперь я живу без цели, Женя. Это ужасно. Безцельная жизнь. 30 августа 1994 года. Мой стольный концерт в помещении театра Гешер стал, если можно так сказать, кульминацией моего четвёртого пребывания на земле обетованной. Зал почти полный. По местным меркам это очень и очень хорошо. Монологи городничего из Ревизора, чеховский рассказ Гроч, Габровские уловки. Фрагменты из голубой книги Зощенко и из собственной актёрской записной книжки. Всё принималось очень активно. Но финал превзошёл все ожидания. Я сказал: "Спасибо за то, что вы пришли. За то, что вы так тепло меня приняли. Я убеждён в том, что атмосфера, царившая сегодня, Весь вечер в этом зале ни что иное, как подтверждение нелепости, а подчас и идиотизма разъединения человеков на земле. На планете, у которой нет дубликата. И прочёл финал Бабьего Яра Евгения Евтушенко. Над Бабьим Яром шельс диких трав. Деревья смотрят грозно посудейски. Всё молча здесь кричит, и шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею, и сам я как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребённых. Я каждый здесь расстрелянный старик. Я каждый здесь расстрелянный ребёнок. Ничто во мне про это не забудет. Интернационал пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам как еврей и потому я настоящий русский То, что происходило в зале трудно поддаётся холодному чернильному описанию Глядя на зрителей сидевших В зале моя жена по её собственному признанию не сумела сдержать слёз. Должен признаться, что и я не смог совладать с вибрацией моих губ и подбородка и впервые на концерте, не на спектакле, позволил слезинкам ретушировать свою физиономию. Вот ведь как. Плач должен мгновение счастье. Меня пригласили выступить по радио. Интервью продолжалось 40 минут. Собеседницей была примерно тридцатилетняя Наташа. Я как бы узнать резонанс после нашей передачи. Когда перед артистом зрители всё ясно: смех, аплодисменты или тишина и слёзы значит, успех. А вот после радиопередачи, Наташа, сейчас я позвоню маме. Она слушает все передачи, в которых я принимаю участие. Сейчас, сейчас. Набирает номер телефона, что-то говорит на иврите, передаёт мне трубку. Вот сейчас мама вам всё скажет. Мама. Весник с лёгким еврейским акцентом. А вы помните, как 37 лет Там-то назад вы рвались ко мне в номер гостиницы Арианда. Объявьте. Вы тогда перепутали мою дверь с дверью Евгения Матвеева. У него в номере происходил довольно бравурный мальчишник. Помните, как я вам сказала: "Убирайте с вон гуляки, дайте спать". А помните, что вы тогда сказали? Женя, Ты уже успел женщин пригласить? Я. Мадам. Бог есть. Есть. Он через 37 лет посылает мне возможность перед вами извиниться. Мама, нет, нет. Не надо извиняться. Я не об этом хотела сказать. Я очень жалею, что не открыла вам дверь. Наташа не слышала, что сказала мне её мама? И осторожно положил трубку, взглянул на Наташу и вдруг подумал: "Боже, а ведь она могла стать моей дочерью".